Глава 42. Элис. Я сижу в кафе, когда с работы приходит электронное письмо. Мои отгулы закончились, значит, пора решать, как быть со мной дальше. Хелен из отдела кадров несет политкорректную чушь, наподобие того, что моя безопасность в приоритете, ну и так далее. Есть еще приписка редактора о том, что он опять отклонил просьбу полиции установить прослушку на наши телефоны. Я его понимаю. Ни одна газета не может функционировать в таком режиме. Но хорошо, что они хотя бы согласны встретиться. Это уже прогресс. Еще четверг. Мама уже устраивается на новом месте, а мне, наоборот, надо вернуться к старому. Я неспешно перемешиваю кофе с молочной пенкой, а сама размышляю. Мне во что бы то ни стало, надо вернуться к работе. Я написала пост для сайта благотворительной организации, но его не спешат публиковать. Волнуются из-за ареста Алекса и хотят посмотреть, что из этого выйдет. Честно говоря, последние письма Клэр слегка напрягают. Она уговаривает меня опробовать ее новую сигнализацию, только об этом и пишет. Почему-то меня это беспокоит. Когда мы беседовали лично, мне показалось, что проект еще на стадии разработки. Ладно, неважно. Выбросив мысли о Клэр и ее фонде из головы, я пишу Хелен ответ, в котором выражаю согласие приехать встречу и особо подчеркиваю, что планирую вернуться к работе еще до конца недели. Хватит с меня безделия. Конечно, я не буду скандалить с ними по этому поводу, но если придется, вполне могу. В конце концов, «Почему я должна расплачиваться за выходки какого-то психа?» Я кладу телефон в карман, потом поднимаю голову и вижу перед собой сюрприз. На нем очень красивое шерстяное пальто и яркий полосатый шарф, которого я у него еще не видела. Так что сначала я даже не уверена, он ли это. Но вот он поворачивается лицом, и я даже пугаюсь, ощутив, как гулко забилось сердце. Он выглядит потрясающе. А я, как всегда, испытываю вину от того, что никогда так не реагирую на Тома. «Джек! Что ты здесь делаешь?» Он тоже удивлен. «Элис? Вот это да!» Озадаченное выражение его лица не сразу сменяется радостным. Видимо, ему нужно время, чтобы свыкнуться с неожиданностью. Но он все же рад видеть меня, так же, как и я. А я заскочил перехватить сэндвич перед интервью. Джек начинает поправлять шарф, словно засмущавшись. «В местной начальной школе. Конкурс учителей. А ты? Здесь вроде бы не твои места». «Да так, не знаю, куда себя деть. Катаюсь тут на машине. Присаживайся и рассказывай, как там дела. Кстати, я только что получила письмо из офиса. Надеюсь, на следующей неделе выйти». «Отлично!» Мы все по тебе скучаем и считаем, что вынужденный отпуск — это несправедливо. Но как ты поживаешь? Где твой охранник? Не с тобой?» Джек озирается, точно ища глазами Мэтью. «Вообще-то он не охранник. И нет, сегодня он не со мной, только по средам. К тому же главного подозреваемого арестовали. Правда, я не должна говорить тебе об этом». «Но это же потрясающая новость!» Джек подается вперед, вглядываясь в мое лицо. Или ты не рада? Да нет, рада, наверное. Я пытаюсь вспомнить, когда же в последний раз видела Джека. Ах да, в доме Улиэн, когда он приехал предупредить меня о том, что редактор решил передать мою историю о сносе Мейплфилдхауса другому журналисту. И невольно улыбаюсь, подумав о том, что он обо мне позаботился. Я очень ему благодарна. «Честно говоря, — вздыхаю я, — вряд ли я расслаблюсь, пока полиция не найдет конкретные подтверждения тому, что это он. А пока я просто жду». «Ну и кто он?» «Этот парень, которого взяли? Действительно персонаж твоей статьи?» «Нет. Вообще-то я не должна об этом говорить. Мой бывший». «Вот это да. Я и понятия не имел». Официантка берет у Джека заказ двойной эспрессо и сэндвич на гриле. Я показываю, что мне ничего не нужно, мой кофе еще не выпит. Кстати, я очень благодарна тебе за то, что ты предупредил меня насчет моих статей о сносе дома. Я встречалась в Лондоне с людьми, которые ведут эту компанию, и собираюсь написать несколько последних материалов. И я не позволю Теду передать эту историю кому-то еще. Ни за что. Я слишком много в нее вложила. «Да не за что. К тому же на следующей неделе ты выйдешь, значит, проблем не будет». «Но ты уверена, что все закончилось?» «Прямо гора с плеч». Джек продолжает внимательно разглядывать моё лицо, когда приходит официантка с кофе и сообщает, что сэндвич будет готов через пару минут. Джек как будто не замечает её, не поворачивается к ней, не говорит «спасибо», «и тогда я проделываю все это вместо него». «Знаешь, Элис, я очень беспокоюсь за тебя. Мы все беспокоимся. Я не пишу тебе и не звоню, потому что не хочу встревать. Знаю, что ты с Томом, и он за тобой присматривает». Тут Джек почему-то краснеет. Ярко-алые пятна выступают на шее выше шарфа. Наверное, он тоже вспомнил наш жуткий ужин в итальянском ресторане. И мою оплошность. «Я в порядке, Джек». Конечно, не совсем, но Том помогает, так что я справляюсь, и к тому же скоро выяснится, кончилась эта жуть или еще нет. Я делаю паузу, не зная, стоит ли рассказать ему все без утайки или лучше не надо. Джек как будто чувствует мою нерешительность и вопросительно поднимает бровь. Я только что отправила маму в новый дом престарелых, там условия получше. Не знаю, почему я не отваживаюсь сказать ему всю правду. Джек ничего не отвечает. Наверное, не слышал о том видео. Конечно, наши слен друзья его видели, но зачем кому-то с работы его смотреть? Скоро я ее навещу, посмотрю, как там она устроилась. Тогда мне станет легче. Хорошо, это хорошо. Возвращается официантка с сэндвичем. Смотрю на расплавленный сыр стекающей из золотистой хлебной корочки, и чувствую, что я, оказывается, тоже проголодалась. Пока раздумываю, не взять ли мне сэндвич, звонит телефон. Это Саманта, секретарь Теда. Я поднимаю руку, прося прощения, и нажимаю кнопку ответа. Саманта бормочет извинения, говорит, что менеджер по персоналу сообщила ей о назначенной мне встрече, но у Теда за ланчем другая встреча, а потому не могли бы мы перенести мой визит на три часа. Разумеется, без проблем. И я добавляю, что по чистой случайности со мной рядом оказался Джек, который уплетает сырный сэндвич. Саманта смеется, а потом произносит странную вещь. Приятно узнать, чем занимается Джек в свой выходной.